Работа над картиной ее нисколько не занимала. Она задалась целью приблизиться к чулану, у двери которого, в конце концов, и уселась. Затем, сохраняя полное молчание, стала смешивать краски на палитре. Сидя на этом месте, она теперь отчетливо расслышала тихий звук, пробудивший в ней вчера такое жгучее любопытство и давшее ее юному воображению пищу для самых различных догадок. Она сразу распознала сильное и ровное дыхание только что увиденного ею спящего человека. Ее любопытство было удовлетворено сверх всяких ожиданий, но теперь она чувствовала на себе бремя огромной ответственности. Сквозь щель в перегородке ей удалось разглядеть в скудно освещенном чулане кивер с императорским орлом, а на походной кровати... Фигуру в мундире офицера Наполеоновской гвардии. Женевра угадала все. Сервен прятал у себя осужденного. Сейчас ее охватывал трепет при мысли, что кто-нибудь подойдет посмотреть на ее картину и услышит дыхание или чещур громкий вздох несчастного офицера, как это случилось с ней на предыдущем уроке. Она решила остаться у двери в чулан, И положиться на свою ловкость в поединке с судьбой. Лучше мне быть здесь, думала она, и предотвратить какую-нибудь роковую случайность, чем оставить бедного узника на произвол чьего-то легкомыслия. В этом и заключалось разгадка разгадком немого равнодушия Дженевры к тому, что потревожили ее Мольберт. В глубине души. Она была в восторге от этого, получив возможность таким сравнительно простым и естественным способом удовлетворить свое любопытство. Да к тому же она в ту минуту была слишком занята другим, чтобы задумываться над причинами своего переселения. Нет ничего обиднее для девушек, как, впрочем, и для всех людей, чем видеть, что какая-нибудь злобная выходка, оскорбление или колкое словцо не оказали желаемого действия, наткнувшись на презрение того, к кому они обращены. Тогда кажется, что ненависть к врагу вырастает настолько, насколько он сам оказался выше нас. Поведение Женевры стало загадкой для всех ее товарок, и друзья и враги ее были удивлены в равной мере. За ней признавали все добродетели, кроме одной — прощения обид. Правда, Джиневре редко представлялся случай проявить эту скверную черту характера в будничном течении жизни мастерской, однако примеры ее злопамятства и непреклонности оставили глубокий след в воображении ее соучениц. Перебрав в уме немало догадок, мадемуазель Роген кончила тем, что увидела в молчании итальянки величие души превыше всяких похвал, и руководимый ею кружок задумал по ее наущению пострамить аристократию мастерской. Девушки преуспели в этом, обрушив на скамьи правых огонь сарказмов и повергнув в прах гордыню аристократок. Приход госпожи Сорвен положил конец этому состязанию, целью которого было больнее уязвить самолюбие противника. Однако с той проницательностью, которая всегда сопутствует злобе, Амели наблюдала, анализировала и делала свои выводы относительно необычайной рассеянности Дженевры, мешавшей ей прислушиваться к язвительно-учтивому диспуту, предметом которого была она сама. Роковые последствия мести Матильды Гоген и ее подруг кружку Амели Тереон сказались в том, что юные ультрарайлистки стали доискиваться причин молчания Дженевры Пембо. Прекрасная итальянка стала центром всеобщего внимания. За ней шпионили и враги, и друзья». Весьма трудно скрыть волнение, даже самое незначительное, и чувство самое мимолетное от пятнадцати любопытных и праздных девушек, которые только и ждут возможности пустить в ход свою хитрость и ум, для того, чтобы разгадывать тайны, создавать и распутывать интриги, и которые сами так искусно умеют придать любое значение малейшему жесту, взгляду и слову, что в конце концов разберутся в их подлинном смысле и у другой. Вот почему тайна Женевры скоро оказалась угрозой. Приход госпожи Сервен послужил антрактом в драме, которая под сурдинку разыгрывалась в тайниках сердца этих молодых девушек, говоривших о своих чувствах, мыслях и одержанных над противницами победах в иносказательной форме, а иногда с помощью лукавого взгляда, жеста, даже молчания, подчас более выразительного, чем слова. Войдя в мастерскую, госпожа Сервен сразу же посмотрела на дверь, у которой сидела Женевра.